Глава 12. Демон. Весной 1901 года в Рубеле по дороге в хутор проводили в Киеве несколько дней. И в Кирилловской церкви, я уже об этом упоминал, Врубель, стоя перед надгробным плачем, выразил желание возврата к весне своего творчества. В настроении художника происходила какая-то перемена. Несмотря на наружное спокойствие, в нем заметна была тревога. Его тянуло в деревню, и помню, как он удивительно поэтично описывал земляной пол и низенькие потолки деревенского жилья. После долгого периода безличного эпического творчества в нем опять возрождалась прежняя индивидуальность. Вместе с тем он опять обратился к тому, что занимало его в киевскую эпоху, к изображению демона. Но, как говорит сам Врубель в одном из своих писем еще в 1887 году, Демон требует во что бы то ни стало и страсти, и уверенности в своем художественном аппарате. Необходимо сконцентрировать силы всей жизни для генерального сражения, которое близко. А где же искать точку опоры, как не в бескорыстных порывах ранней поры жизни, полной фанатического напряжения и праздничных упований без конца? В начале 1900 года Врубель уже начал писать демона. Тогда был написан тот большой, в темных тонах выдержанный демон, который теперь составляет собственность Владимира Павловича Ребушинского. На фоне горного снежного пейзажа летит со своим огромным телом с накинутыми над изогнутой головой тяжелыми руками и распластанными перистыми крылами демон. Он полон напряженной страсти. Его лицо среди темных холодных тонов картины горит дивной мощью и красотой. Это все еще демон мощный, наслаждающийся своей силой. Демон, полный созерцания и спокойствия. Летом 1901 года на хуторе Врубель углем компонует стоящего на горных вершинах демона, но вещь эта не была написана. Наступает осень, и Врубель снова принимается за демона. Но тут началась в нем перемена, совершенно изменившая темп его творчества, доведя его до крайнего напряжения. Начала ли уже проявлять себя будущая болезнь или на художника повлияли обстоятельства личной жизни и рождения сына, но осенью Врубель приходит в мрачное и вместе с тем очень возбужденное расположение духа. Он решает, что должен наконец написать своего главного большого демона и останавливается на изображении его поверженным. Всю зиму 1901 года Врубель работает со страшным напряжением. Вместо обычных трех-четырех часов он работает по 14, а иногда и больше. При искусственном освещении никуда не выходя и едва отрываясь от картины. Раз в день он надевал пальто, открывал форточку и с четверть часа вдыхал холодный воздух. Это он называл своей прогулкой. Весь поглощенный работой он стал нетерпимым к любой помехе, не хотел видеть гостей и едва разговаривал с близкими. Демон уже много раз был почти закончен, но в снова и снова его переписывал. В окончательном варианте картины, среди пышного, гремящего великолепия сверкающих красок, демон со своим разбитым и хрупким телом не похож на прежних геркулесовских демонов Врубеля. Из всех произведений Врубеля это наиболее болезненное и вместе с тем самое личное. Во взглядах Врубеля тоже происходила перемена. Теперь он настаивал на важности содержания в искусстве. Интересно, что он стал ценить всегда прежде отрицаемого Ге, ценить как колориста и как непревзойденного мастера изображения человеческого лица. Особенно ему нравился Гефсиманский сад, в котором, как говорил он, изображена такая лунная ночь, которая бывает, когда болит голова. Все эти перемены в характере Врубеля стали плодом его болезни, которая к концу работы над демоном проявила себя в полной мере. В эту весну 1902 года Врубель два раза приезжал в Петербург и был очень возбужден и разговорчив. Я провожал его на вокзале и помню впечатление, которое он во мне оставил. Он не выглядел больным. Услышав потом, что он заболел, я был поражен этой новостью. Нет, это было впечатление громадного, нечеловеческого подъема сил. Через пять лет русское искусство будет первым в мире, мы все завоюем. Врубель говорил, что он повезет своего демона в Париж. Говорил о современном состоянии искусства, науки и культуры и строил огромные планы. Из Москвы он написал в Петербург письмо Екатерине Ивановне Ге. Часть его я привожу как ярко рисующее тогдашнее настроение Врубеля. «Я уехал такой радужный, но зависть и глупость людская в один день по возвращении в Москву искаверкали меня». Врубель говорит о всевозможных затруднениях, которые произошли у него с советом Третьяковской галереи, куда он хотел продать демона, Из дирекции частной оперы, затем он переходит к общей теме. Когда наука открывает величественные горизонты необходимости, и гениальный немец показал бессилие и дрянность вымышленных человеком возможностей перед необходимостью, тогда милые скоты нашли своевременным отрыгнуть одну из возможностей, и зачавкать эту застоявшуюся в их желудках кашицу, которая имела в свое время свойства настоящей пищи. А с течением веков в желудках идиотов превратилась в американствующую хлыстовщину. Когда искусство изо всех сил старается иллюзионировать душу, будить ее от мелочей будничного величавыми образами, тогда он с утроенной злостью защищает свое половинчатое зрение от яркого света. Перед патетическим он вздыхает о милой его отрыжке и жвачке мелочного, будничного якобы натурализма. «Надя находит, что я тебя напрасно обижаю выходками против Толстого. Нет, не напрасно. Надо вылечиться от привычки толочься, как комары в вечернем воздухе. Посылаю своего демона в Петербург и вовсе не уверен, что он будет принят. Защищайте меня, петербуржцы!» Одновременно с отправкой демона Врубель и сам опять приехал в Петербург. Демон был поставлен на выставку, но Врубель все еще не мог оторваться от его переписывания. Несмотря на открытие выставки, он приходил ранним утром и переписывал картину. При частых моих посещениях я каждый раз видел в демоне перемену. По счастливой случайности сохранился фотографический снимок одного из тех демонов, которые были переписаны. На лице его печать усталости. Есть что-то удивительно мягкое, болезненное, женственное во всем облике и в особенности в больших, поддетски обиженных глазах. Нежные и хрупкие руки. Левая с бессильно сжатым кулаком закинута за голову. Правая беспомощно протянута с пуком вырванных из собственного же крыла перьев. Были моменты, когда по лицу его лились слезы. Затем он снова ожесточался. И в окончательном демоне, несмотря на необыкновенный подъем сил, все же остались следы слез. За всю свою жизнь это был первый и единственный раз, когда Врубель вышел из очарованного круга созерцания и выразил живое страдание. Но в этом заключались признаки такого страшного удара, от которого художнику уже не суждено было оправиться. Пробыв в Петербурге первую половину марта, Врубель возвратился в Москву. Здесь его болезнь стала проявляться уже в ненормальных поступках. Тем не менее он еще мог писать. Его последней работой был необыкновенно красивый портрет сына в коляске. В мае 1902 года Врубель был помещен в лечебницу.